Глава 19 «Что делать? Что нам теперь делать?» Ярк метался по небольшому свободному пятачку. Его руки то сжимались кулаки, то хватались за голову. «Алексей мертв, якорь, аглая, все кончено!» «Мы опоздали! Граф меня убьет!» «Успокойся!» Долгоруков с вальяжным видом присел на подлокотник чудом уцелевшего кресла брезгливо разглядывая беспорядок. Его пальцы, однако, нервно постукивали по рукояти массивного револьвера. Паника еще никому не помогала. Хотя, признаю, ситуация та еще. Как в анекдоте про купца, который потерял товар, деньги и жену в один день. Только купцу хотя бы жену не жалко было. Я проигнорировал их обоих. эмоции это шум, помехи в эфире, которые мешают ставить точный диагноз. А мне сейчас требовалась именно точность. Натянув медицинские перчатки, которые всегда были при мне, я аккуратно приподнял голову Ветрова. Я отпустил физический мир, позволяя ему расплыться и активировал некрозрение. Картина смерти была кристально ясной. Потоки живые в его теле почти иссякли, превратившись едва тлеющие угольки на фоне серого пепла. Разорванная и стрепанная аура, как пробитая пулями знамя. Смерть наступила не мгновенно Он еще несколько минут был в агонии. Сфокусировавшись на ранее, я увидел детали, недоступные обычному глазу. Судя по направлению перелома костей, удар был нанесен чуть под углом. Нападавший был как минимум на голову выше Ветрова. Это сужает круг подозреваемых. И, главное, я провел рукой над его грудью, ища чужеродный энергетический след. Пустота. Полная абсолютная пустота. Там, где должен был фонить артефакт. Убийца забрал его с собой. Закончив осмотр, я медленно поднялся и стянул перчатки, бросив их на край чудом уцелевшего стола. Диагноз был поставлен — пациент мертв. Прогноз для Аглайи критический. А вот анамнез этого дела становился все более запутанным и интересным. Убийца, который не просто устраняет цель, но и забирает магический артефакт, это уже не уличный бандит, это противник иного уровня. «Тот, кто убил Ветрова, забрал артефакт-якорь», — констатировал я. Мой голос прозвучал ровно и бесцветно, в оглушительной тишине, наступившей после штурма. Он мог даже не понять, что именно взял. Забрал брелок, портсигар, зажигалку, и тем самым подписал Аглай смертный приговор. Проклятие не сработало бы, будь убийца обычной крысой. Значит, либо ему феноменально повезло, либо он прекрасно знал, что делает. Второй вариант мне нравился гораздо меньше». «Это псы! Точно они!» — рявкнул Ярк. Его лицо побагровело от ярости и бессилия. Он резко развернулся ко мне, словно я был виноват случившимся. «Это только что разворошили гнездо. Это месть! Классика!» Примитивно, эмоционально и предсказуемо. Он ищет самого очевидного врага, потому что его мозг отказывается обрабатывать более сложную информацию. «Глупости!» Отмахнулся Долгоруков, извлекая из внутреннего кармана изящный серебряный портсигар. Он с легким щелчком открыл его, но сигарету брать не стал. Просто задумчиво разглядывал ровные ряды. «Месть — блюдо для дикарей! А это бизнес!» «Пойду позвоню своим», — сказал Ярк. «Пусть начинают прессовать всех пленных псов. Вытрясут из них душу, но узнают, кто заказчик». «А я поищу камеры наблюдения», — кивнул Долгоруков. «В таком заведении должны быть хоть какие-то средства слежения» контролируя оцепление они уходили уверенные что занимаются главным оставляй меня одного с трупом Дверь захлопнулась суета схлынула оставив после себя лишь запах крови и тишину пусть бегают пусть солдат ищет врага на поле боя а начальник решает вопросы звонками они играют в свою игру по своим правилам они ищут улики в комнате где главное доказательство нематериально. Драгоценные секунды утекают сквозь пальцы, они занимаются имитацией борной деятельности. Ноги сами понесли меня обратно к трупу. Врачебная привычка перепроверить диагноз, даже если пациент безнадежен. Профессиональная привычка заставила снова проверить пульс на сонной артерии. Разумеется, безрезультатно. Я прикоснулся к его холодной коже, приподнял века. Застывший, расширенный зрачок безразлично смотрел в потолок. Я покосился на дверь. За ней в бронированном автомобиле ждала Аглая. Внутри неё живая бомба с часовым механизмом, запущенным в тот момент, когда убийца перешагнул порог этой комнаты. Сколько у нее времени? День? 12 часов шесть. С каждой минуты дыра в ее душе становилась шире. Я обратил взор внутрь себя. 89%. И тут в голове родилась мысль. Простая и абсолютно безумная. Мы ищем артефакт. Мы ищем убийцу. А что, если спросить у единственного, кто его видел? У того, кто лежит сейчас передо мной. Воскрешение? Не, слишком грубо, долго и энергозатратно. Да и незачем воскрешать к жизни этого бандита. Но допрос? Краткий, силовой. Посмертный допрос. Не поднимать тело, но вырвать его эхо, его астральный отпечаток. На несколько секунд ровно настолько, чтобы он ответил на один-единственный вопрос — «Кто тебя убил?» Это было чудовищным нарушением всех мыслимых законов этого мира, и физических, и магических. Одно неверное движение — я либо сожгу всю свою живу, либо душа ветра рассыплется в прах, либо, что еще хуже, застрянет здесь, превратившись в еще одного мстительного призрака, вроде того, что сидит у меня на кухне. Риск огромен, но альтернативы не было. Безумная идея, но других вариантов все равно нет. Время вышло. Дверь распахнулась без стука, и в помещение, словно порыв ураганного ветра, влетел ярк. Он был взвинчен, лицо пошло красными пятнами, а в руке он сжимал телефон так, словно хотел раздавить его в порошок. «Скоро будет результат. Мои люди уже работают с псами. Вытрясем из них все!» — прокричал он. Следом... С видом человека, только что проигравшую партию в карты, вошел Долгоруков. Он разочарованно покачал головой. Камер нет, или очень хорошо спрятаны. Я облазил все углы, даже на чердаке посмотрел пусто. Профессиональная работа. На выдохе закончил он. Они докладывали о своих успехах. Полной энергии, но это была энергия хаоса. Они искали иголку в стоге сена, допрашивали бандитов, которые будут врать из принципа Искали камеры там, где профессиональный убийца первым делом проверил бы их наличие. Детский сад. Я выпрямился. Это простое движение, завершающее мой осмотр, стало финальной точкой их бессмысленной суеты. мое решение уже было принято, пока они бегали и звонили. «Забираем тело. Везём в морг белого покрова», — произнёс я. Он был ровным и ледяным, не терпящим возражений. Оба мужчины замерли и уставились на меня, как на сумасшедшего. Их мир логики, состоящий из допросов и поисков улик, только что столкнулся с чем-то иррациональным. Они ищут снаружи, а единственный свидетель здесь, передо мной. Холодный, молчаливый, но свидетель. И чтобы его разговорить, мне нужна моя территория, моя лаборатория, мой храм, морг, единственное место в этой клинике, где абсолютный хозяин, и где действуют мои законы, а не законы физики. «Зачем?» — взорвался Ярк. он же мертв. Нам нужны живые убийцы, а не мертвые жертвы». «Делайте, что говорю». Мой ответ был коротким, жестким, обрубающим любую дискуссию. Я не собирался им ничего объяснять. Они солдаты, их дело выполнять приказы. «Времени мало». Долгоруков пожал плечами, смиряясь с неизбежным. В его глазах мелькнула тень понимания. Не логики, а скорее признания того, что я играю в совершенно другую игру. «Ну, мертвецу все равно, где лежать», — произнес он с легкой иронией. «Хотя странный выбор места для прогулки. Они не понимают, но подчиняются. Страх, уважение, отчаяние — полезный коктейль из мотиваторов. Они еще не знают, что самое странное в этой прогулке ждет их впереди. Люди, ярко вызванные по рации, внесли носилки. Их движения были тихими и деловитыми. Тело Алексея Ветрова аккуратно переложили» накрыли белой простыней. Мы двинулись к выходу. Два вооруженных до зубов вояки, я, а между нами тело на носилках. Мрачная и абсурдная процессия. Они не слетело своего проваленного расследования. Я сопровождал главный источник информации. Каждый из нас видел в этих носилках свое. Мы вышли из пыльного помещения на улицу, где нас ждал черный бронированный автомобиль. Дверь была приоткрыта. Я увидел, как Аглая, сидевшая внутри, подалась вперед. Ее лицо, бледное, в свете уличного фонаря, было полно тревожной надежды, которая мгновенно разбилась в дребезги, когда она увидела носилки, накрытые простыней. Она выскочила из машины, преграждая нам путь. «Что с Алексеем?» — ее голос дрожал. «Это он!» — я жестом остановил людей с носилками прямо перед собой посмотрел ей в глаза, полные зарождающегося ужаса. «Его больше нет», — сказал ей абсолютно спокойно. «Но, возможно, еще появится». Говорить ей правду о посмертном допросе бессмысленно и жестоко. Это вызовет истерику, которая нам сейчас не нужна. Нужно было дать ей короткий, парадоксальный ответ, который заморозит ее сознание, не дав скатиться в панику. Дать иррациональную надежду, которая заставит ее замолчать и подчиниться. Психологическая анестезия. сработала Она рассеянно моргала, пытаясь осознать смысл сказанного. Ярк, стоявший рядом, бросил на меня хмурый, непонимающий взгляд. Долгоруков, опирающийся на капот, едва заметно усмехнулся. «Поехали!» — скомандовал я, не давая никому времени на вопросы и мягко усаживая цепеневшую Аглаю обратно в машину. Черный бронированный автомобиль Ярка — Разрезал ночную Москву, как скальпель мертвую плоть. Фонари мелькали затонированными окнами. Я сидел в этой герметичной капсуле, наблюдая за своими спутниками. Аглая, съежившись, прижалась к холодной стали двери. Ее плечи мелко дрожали от беззвучных склипов. Ярк был похож на пружину, сжатую до предела. Она сидела идеально прямо, вцепившись в телефон. Его жилваки ходили ходуном. Исследование человеческих реакций на стресс. Занимательно но бесполезно. Резкая, пронзительная трель телефона заставила Аглаев вздрогнуть Ярк мгновенно поднес трубку к уху. Ярк слушает. Статус. Его лицо, до этого бывшая маска и напряжение, на мгновение просветлело от надежды, а затем снова окаменело. «Что значит не сознаются? Я приказал вам вывернуть их наизнанку!» Он пытался говорить тихо, но голос срывался на рык. «Как это, возможно, кто-то из павших?» «Мне не нужны ваши догадки, мне нужен факт, имя!» Они пытаются выжать воду из камня. Допрашивают пешек, которые видели лишь тень, но не лицо убийцы. Они думают, что давление и боль могут сотворить чудо и родить знания из неведения. Наивно они просто теряют время. Драгоценное время Аглай «Работайте лучше!» Рявкнул Ярк в трубку и силой нажал на кнопку сброса. «Только не перестарайтесь!» Негромко заметил я. Мой голос на фоне его ярости прозвучал почти равнодушно. «Хотя все равно ничего не добьетесь, убийца слишком осторожен». Аглая подняла на меня заплаканные, покрасневшие глаза. В них была последняя отчаянная надежда. Она обращалась ко мне как к последней инстанции. «Ты же что-то придумаешь!» прошептала она. «Ты же всегда находишь выход!» «Мы делаем все возможное!» уклончиво ответил я. Интонация была твердой, она не обещала, но ну и не позволяла усомниться. И даже невозможная. Она смотрит на меня с верой. Они с надеждой на свои примитивные методы. И никто из них не понимает простой истины. Время вышло. Их расследования, допросы, поиски — это все агония. Предсмертные судороги провалившегося плана. Убийца не оставил следов. Он растворился в ночи, и у нас нет ни единой ниточки. Можно бесконечно перебирать подозреваемых, тыкать пальцем в небо, но нам нужно точное имя. А чтобы получить его, придется сделать то, чего не должен делать ни один здравомыслящий человек в этом мире. Придется спросить у мертвого». Автомобиль плавно свернул с проспекта и влетел в знакомый, освещенный мягким светом, двор белого покрова. «Добро пожаловать домой». Масилки с телом быстро выгрузили. Люди ярко действовали, слаженно и бесшумно, как хорошо отлаженный механизм. Они передавали мне тело, свой главный провал. Я принимал свой главный инструмент. У служебного входа в морг нас уже ждал семёныч Его лысый череп блестел в свете одинокой тусклой лампы над дверью, а водянистые, усталые глаза с безразличным любопытством разглядывали нашу странную процессию. «Вы чего тут делаете?» — удивился он, переведя взгляд с носилок, но вооруженных до зубов людей ярко. «Рабочий день давно закончился. Эксперимент», — коротко пояснил я. «Нужен морг». семёныч с пониманием почесал лысину. В этом месте слово «эксперимент» могло означать что угодно. И он, очевидно, давно научился не задавать лишних вопросов. «Ну, раз надо. Только осторожнее там, мертвый ты наш уже к своим ушел погостить. Говорят, устал от мертвых». Я открыл тяжелую стальную дверь, пропуская процессию внутрь. «Кстати, а ты что не дома?» — спросил я, задерживаясь на пороге. «Поздно уже». «Работа, она еще больше отдых, чем дом», — фолософски заметил санитар, закуривая дешевую папиросу. жената дома пилит, а тут тишина. Покойники не ругаются. Он находит покой среди мертвых, спасаясь от живых. В этом мы с ним странно похожи. Хотя его мотивация куда более приземленная и они еще называют меня странным. «Ладно, иди отдыхай, мы тут сами», — сказал я и закрыл за собой дверь. В приемной морга маленьком предбаннике с жесткими казенными стульями, я остановил процессию. «Вы остаетесь здесь», — сказал я, обращаясь к Аглае и Долгорукову. «Дальше пойду только я». И он. Я кивнул на наярко. Аглая испуганно, но покорно кивнула кутаясь в плед, который ей дал один из людей ярко. Волгоруков выглядел откровенно разочарованным, что его не пускают на самое интересное, но промолчал, лишь пожав плечами. Их мир суеты, звонков и эмоций заканчивался здесь. Дальше начиналась моя работа. Она не для них. Я и Ярк покатили каталку по гулкому, выложенному кафелем коридору. Я был спокоен, как дома. Ярк, напротив, был напряжен. Он держался за ручку каталки так, словно это было оружие, а не медицинское оборудование. Его взгляд профессионально сканировал тени по углам. Солдат, привыкший к смерти, горячий и быстрый, оказался в царстве смерти холодный и вечный. Ему здесь было неуютно. Мы вошли в главный зал. Холодный кафельный пол отражал резкий, безжалостный свет люминесцентных ламп. Стальные столы для вскрытий тускло поблескивали вычищенные до стерильного блеска. У стены, уставленные рядами пронумерованных ячеек, аккуратный, упорядоченный каталог тех, кто закончил свой путь. Здесь не было хаоса смерти. Здесь царила ее безупречная логика. Я остановил каталку точно в центре зала. «Спасибо, что помог. Мне нужно остаться одному», — сказал я. Это был не просто вердикт, это было установление границы. Ярк скептически приподнял бровь. Его рука инстинктивно легла на рукоять пистолета. «Что ты задумал? Какую еще чертовщину? Мне нужны только мертвые», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Живым здесь не место». Моя фраза не была оскорблением. Это была констатация научного факта. Она просто определяла его место. За пределами этого мира. За пределами моего поля деятельности. Он несколько секунд буравил меня взглядом. Это была немая битва в воль. Он — профессиональный телохранитель, чей инстинкт, кричал, не оставляй цель. Я — архилич, чья воля способна подчинять легионы. Он мог бы выстрелить в меня, но не мог ослушаться этого взгляда. Потому что в глубине души своим животным чутьем солдата он понимал. Я здесь не гость, я здесь хозяин. Он развернулся. Резко, по-военному. Не говоря ни слова, он пошел к выходу. Тяжелая дверь за ним захлопнулась с громким протестующим лязгом. Это был его единственный способ выразить протест. Я подошел к двери и повернул тяжелый засов. Он со скрежетом вошел в пас Щелк. Этот звук отрезал меня от мира живых. Представление окончено. Начинается работа. «Нюхаль!» — позвал я негромко. Воздух рядом со мной задрожал, сгущаясь в знакомую полупрозрачную фигурку. Маленький дух материализовался на моем плече. Его костяное тело слабо светилась в стерильном полумраке морга. «Что требуется, хозяин?» С таким выражением он посмотрел на меня. «Открою все ячейки. Мне нужен доступ к телам. Ничто не должно мешать потокам». Нюхаль с любопытством, сменившимся деловитой тревогой, соскользнул с моего плеча и бесшумной тенью заметался по помещению. Металлические дверцы холодильных камер начали открываться одна за другой сухим характерным лязгом который эхом разносился по залу. Из некоторых ячеек показались края белых простыней, укрывающих покойников. Подготовка завершена, все двери открыты. Идеальная изоляция. Мой личный склеп готов к эксперименту. Я подошел к каталке и одним резким движением стащил простынь с тела Алексея Ветрова. Белая ткань упала на кафельный пол, обнажив бледную восковую плоть. Я принялся расстегивать пуговицы на его рубашке. Мертвая плоть была холодной и неподатливой, как глина. Холод сковывал пальцы. Я освободил его грудь, открывая доступ к сердцу, к тому месту, куда сейчас будет направлена вся моя сила. Безумие. Я собирался нарушить главный закон этого мира. Границу между жизнью и смертью. Но другого выхода не было. Ветров мертв. И только я могу заставить его говорить. Я встал в центре зала, между каталкой и открытыми ячейками, раскинув руки в стороны. Нюхаль, закончивший свою работу, вернулся и устроился у меня на плече, с тревогой наблюдая за приготовлениями. Я закрыл глаза, энергия в сосуде забурлила, как вода перед штормом. Теплый золотой поток лекарской живы, который я с таким трудом копил, подчинился моей воле. Я начал медленно конвертировать ее. Это была непривычная трансформация в целительную энергию. Это было нечто темное, запретное. Это было не исцеление, а его темная, голодная противоположность. Некромантия. Моя стихия. Воздух в морге загустел, стал тяжелым и вязким. Температура упала еще на несколько градусов, по коже побежали мурашки. Люминесцентные лампы под потолком замигали, затрещали, и одна за другой погасли погрузив помещение в абсолютную звенящую тьму. Только слабое свечение исходило от меня самого. Тонкие, почти невидимые темные щупальца силы потянулись от моих ладоней ко всем телам в морге. Мертвая плоть в ячейках откликалась на зов, слабо вибрируя в унисон с моей волей. Но я, игнорируя их, направил всю энергию, всю свою концентрацию в одну точку, в неподвижное тело, Алексея Ветрова на стальном столе. Сосуд начал опустошаться с пугающей скоростью. 79%, 70%, 60%. Каждая потерянная десятка отдавалась волной головокружения. Нюхай вцепился когтями в мою рубашку. Его маленькое тело дрожало от первобытного ужаса. Я ничего не мог сказать. Вся моя воля была сфокусирована на том, чтобы пробить барьер смерти, влить энергию в мертвые нейроны. Заставить застывшую кровь вспомнить о движении. 50%. 40. 30. В глазах потемнело. Тело Алексея лежало неподвижно. 20%. 10. Тишина. ни малейшего движения. 5%. Предел. Я почувствовал, как связь обрывается. Силы кончились. Мир, до этого бывший лишь точкой концентрации, с ревом обрушился на меня. Весь зал морга заворачался перед глазами, как безумная карусель. Ноги подкосились, и я рухнул на колени, тяжело дыша. Холодный кафель обжег кожу. Нюхаль соскочил с плеча и испуганно забегал вокруг, отчаянно попискивая от тревоги. На каталке лежало все то же мертвое тело. Неподвижное, безжизненное. Все впустую. Я сжег почти весь свой запас ради чего. «Ну уже — прохрепел я, глядя на труп сквозь смутную пелену, застилавшую глаза. Мой голос был слабым, сорванным. «Вставай, давай!» Долгую минуту я смотрел на холодное неподвижное тело. Но в последний миг Алексей открыл глаза. «Мертвенно бледные!»